Глава шестая. Тем вечером, в Истэнском районе под названием бетнал Грин, которого Фанни было не миновать по дороге в Кларидж, имело место воскресная проповедь. Читал ее некто Хислуп, которым было время, Фанни интересовалась по двум причинам. Во-первых, он ее обожал, во-вторых, обладал золотым голосом. Ретивый в вере, Хислуп проповедовал не в церковных стенах, а прямо в переулке Банберемьюз. Собралась изрядная толпа. Людей привлекло природное красноречие отца Хислупа, подогретое пылкой убежденностью, что проповедь есть один из путей к спасению. В воскресные великолепные вечера отец Хислуп, отслужив в здании миссии, Покидал тесные жестяные стены и, облаченный в рясу, смерцающим распятием в вытянутой руке, взбирался на стул, который предоставляло и поддерживало какое-нибудь духовное чадо. И тотчас, без паузы необходимой чтобы настроиться, из уст его начинал струиться бальзам утешения, ободрения и надежды лиясь прямо в жаждущие уши бедняков. Сноска. Здание миссии часто строится на скорую руку, из листов железа, а затем, если миссия собирает достаточно прихожан, отстраивается постоянная, долговечная церковь из камня или дерева. В переулке нёс дежурство полисмен, однако проповеди не мешал, а лишь следил, чтобы толпа не выплеснулась на главную улицу, ибо и полисмену хотелось послушать отца Хислупа, ведь слова его проникали прямо в сердце, а люди в большинстве своем не прочь спастись. Фанни, прибитая раскаянием, была именно в том настроении, когда любой спаситель весьма кстати. Едва ее шофер подрулил к месту впадения переулка Банбери-Мьюс в главную улицу, перед автомобилем остановился трамвай. Возникла вынужденная заминка, и Фанни, рассеянно глядя в окно, вдруг, к своему изумлению, увидела стул. На стуле, всего в нескольких ярдах от автомобиля Фанни, патетически потрясал рукой тот, кто иногда фигурировал в ее мыслях как милый малютка Майлз. В тот же самый миг и с той же степенью изумления узнала проповедника и Мэнби. «Бог мой, да ведь это... Ислуп!» воскликнула Мэнби, обращаясь к шоферу. Тот самый, что обхаживал ее светлость. И добавила. Вот тена! Ибо у нее отец Хислуп ассоциировался исключительно с обедами на Чарльз-Стрит, с цветами, регулярно посылаемыми миледи, да с не менее регулярными визитами. Сноска. Мэмби, как свойственно малообразованным англичанам, опускает в речи изначальный звук Х. Здесь и далее она произносит фамилию Хислуп как Ислуп. Что касается Фанни, для нее налицо было одно из таинственных совпадений, иногда преподносимых судьбой. Потрясённая, Фанни живо усмотрела в этой встрече некий знак и опустила окно в надежде услышать, что говорит ее давний обожатель. Слов было не разобрать, Впрочем, не вызывало сомнений, что обожатель блещет красноречием. Об этом свидетельствовали физиономии слушателей. Все как одна вдохновенные. Панни такого не ожидала. Малютка Майлз помнился ей застенчивым молчуном. В прежние времена предпочитал вбирать глазами ее красу, а не разговаривать. Зато, если уж размыкал уста, ласкал слух дивным, поистине золотым голосом. Буквально дрожь шла по позвоночнику. В такие моменты ей представлялись горы спелых абрикосов и инжира, исходящего густым соком. В первый раз Майлз нарушил молчание, виной которому был любовный шок, Для того, чтобы спросить, нельзя ли ему называть предмет своей любви просто Фанни, и показалось, что никогда не слышала более красивого имени. Когда же несколько дней спустя Майлз после внутренней борьбы — конечно, борьба имела место, даром что проходила в безмолвии — признался, что боготворит Фанни от нескольких этих слов Сами стены как бы затрепетали, будто отражая звуки райской мелодии. Теперь она с большим интересом смотрела на малютку Майлза. Вот кто ей поможет. Если малютка Майлз столь убедительно говорит о вечной жизни, а он говорит убедительно, судя по лицам слушателей, почему бы ему не излить талику своей убедительности на Фанни, Возможно, ей сейчас нужна именно религия, даром что перспектива бухнуться на колени и не кажется вдохновляющей. Ну да ладно, если от этого полегчает, если мысли примут иное направление, если Фани перестанет мусолить злую шутку, что сыграл с ней возраст, тогда, наверное, стоит попробовать. Всего несколько минут назад ее шофер превысил скорость, и едва не угодил в кювет, и первым импульсом Фанни было постучать в стеклянную перегородку, рассчитать лихача и найти на его место человека посолиднее, такого, с которым она могла бы не думать о своей безопасности. И тотчас, под влиянием общего мрачного настроя, Фанни задалась вопросом, «А зачем, собственно, ей эта самая безопасность?» Для чего и для кого женщине в шкуре Фанни, изношенной за 50 лет шкуре, беречь себя? Так вот, если религия защитит Фанни от этих пораженческих соображений, если будет успешно дурачить, ой, то есть уверять, в том, что при известном старании ее душа способна сделаться столь же прекрасной, сколь еще недавно была прекрасна ее бренная оболочка, разумеется, то будет красота иного рода, и что душе сделаются доступны все прежние радости, опять же, иного рода, и откроется некий смысл, и станет ясно, зачем и чем жить дальше, тогда она, пожалуй, попробует. Конечно, при содействии Майлза. «Как сладко будет», — думала Фанни, уже снова улыбаясь, восстановить их связь на более высоком духовном уровне. В силу обстоятельств она еще ни разу не восходила на религиозный духовный уровень. С Джимом Фанни поднялась на уровень поэтический, правда, без Джимовой поддержки устоять на нем не могла, но ведь поэтический духовный уровень ниже религиозного или выше. Как бы то ни было, она поговорит с Майлзом. Что-то он ей посоветует. Фанни, верная счастливой особенности своего нрава, приободрилась от одной только перспективы получить помощь. Ей сразу полегчало. Она стряхнула мрачное настроение и вся отдалась происходящему на стуле. — Так вот он каким стал, малютка Майлз. Неистовый в вере, он теперь управляет целой толпой. Значит, оставив Фанни? Или это она его оставила? Неважно, за дверью оказался он. Майлз обрел собственный язык, и этот язык сродни ангельскому. Толпа едва дышит, внимая Майлзу. Толпа жадно вбирает каждое его слово. Наверное, дар присутствовал в Майлзе и в одни отношения с Фанни, просто она о нем не подозревала. Наверное, Майлз тогда онемел от любви к ней, а она не приложила достаточных усилий, чтобы помочь ему самовыражением. Слишком он выбивался из ее привычного круга. Этот безвестный молодой кенсингтонский священник встреченной на благотворительной ярмарке. Фанни и в дом-то его пригласила, растроганная нескрываемым восторженным обожанием в его глазах, да еще этим золотым голосом, даром что Майлз тогда выжимал из себя только «Как поживаете?» и «До свидания!». Насколько помнилось Фанни, успеха в ее кругу Майлз не имел. Друзья и приятельницы, бывало, отводили ее в сторонку и шептали, «Дорогая, он, конечно, очень мил, этот крошка-пастор, но зачем ты осчастливила его настолько, что он лишился дара речи?» Хронологически Майлз помещался между Перри Лэнгсом и тем занудой, что утверждал, будто прошлое есть настоящее. Фанни как раз устала от «умного Лэнкса, а с Майлзом могла расслабиться. Это ее к нему и влекло. Была в Майлзе некая детская простота, даже наивность. По крайней мере, в те дни Фанни так казалось. Позднее он наскучил ей по этой самой причине. Фанни решила для себя, что предпочитает обожателей с мозгами. Майлзу она мысленно в наличии мозгов отказывала. Фанни уже привыкла к мужчинам более-менее умным, стремительным потоком они проносились сквозь ее жизнь. Только успевая зачерпывать ладошкой какие-нибудь знания да выхватывать обломки идей. От Майлза почерпнуть было нечего. Майлз сидел у ее ног и взирал на нее с немым восторгом, и через некоторое время Фанни это наскучило однако при расставании она все же всплакнула потому что майлз в последний раз сказав прощайте благословил ее фани тогда подумала как это мило с его стороны благословлять в такой миг слезы вызвала жалость к бедняжке майлзу и вот он изменившийся почти до неузнаваемости поистине впечатляющий Сколько же лет прошло со времен немых восторгов? Пять? Семь? Нет, явно больше. Тогда Майлзу было тридцать. Фанни как раз потянула на тридцатилетних. Теперь он выглядит на сорок, изнуренный внутренним огнем, а, пожалуй, еще и постничеством. Фанни давно заметила, священнослужители, которые носят рясы, склонны поститься. Непонятно, какая связь между рясой и постом, но она определенно есть. Одна из теток Фанни вышла замуж за такого вот священника-рясоносца, так он по пятницам и в Великий пост к пище почти не притрагивался и делался настолько зол, что находиться с ним в одной комнате было невозможно. «Интересно», — думала Фанни. Каков Майлз со своими домашними? Наверное, явившись вечером полуживой от недоедания, опустошенный собственным красноречием, принимается шпынять жену. Или он не женат? Недостаток плоти на его костях ведь обусловлен не только пищевыми ограничениями. О нет, от Майлза веет последовательным воздержанием вообще от всего телесного. Кстати, ему к лицу это непримиримое целомудрие. Милый Майлз, как он сделался интересен, как привлекателен. Панни всегда сохраняла теплые чувства ко всем ее любившим, всегда была готова, расставшись, поддерживать дружеские отношения. Теперь ей было очень любопытно, как сложилась жизнь Майлза после того печального дня, когда они простились навек. «С какой горячностью Майлз вещает с кафедры», — думала Фанни. «Но что конкретно он говорит? Почему бы ей не выйти из автомобиля, не послушать? Никаких причин спешить в Кларидж нет. Это во-первых. А во-вторых, если волею судьбы Майлз возник на пути у Фанни», «Досадно будет не воспользоваться случаем». И Фанни, постучав в стеклянную перегородку, сделала знак шоферу, чтобы открыл для нее дверь. Как раз в это мгновение трамвай снова поехал, и автомобили, что выстроились за автомобилем Фанни, хотели было тоже поехать. Вышла заминка. Шофёр из почтительности не посмел торопить Фанни, и оказался в эпицентре. В лицо ему орал полисмен, сзади вопили клаксоны, покуда невозмутимая его госпожа, которая привыкла делать, что вздумается, как вздумается и когда вздумается, с привычной грацией и достоинством, медлила на заднем сиденье. «Что это за район?» — осведомилась Фанни — выбравшись наконец-то из автомобиля, но продолжая балансировать на подножке и огляделась по сторонам. Огромных усилий стоило шоферу произнести «Бэтнелл Грин», так, чтобы вышло учтиво. «Бэтнелл Грин?» — переспросила Фанни, снова озираясь. Вопли клаксонов стали истеричными. «Вы, Гриффитс, поезжайте вперед, словно у шофёра был выбор. «И ждите меня вон там!» И Фанни шагнула прямо в толпу. Мэнби следовала за ней по пятам. С таким видом, словно перед ней, толпа непременно должна расступиться. Что, впрочем, толпа и сделала, впечатленная именно этой уверенностью. Майлз наблюдал за ней. отвлекся от проповеди, когда завопили клаксоны. Видел, как выбралась из автомобиля знакомая фигура и как целое мгновение доминировала над толпой, стоя на подножке. «Фанни! Она вернулась!» Немало времени и боли потребовалось Майлзу, чтобы осознать, сколь многим он обязан этой женщине. Да буквально всем обязан. «О, да, он понял!» Притом с благодарностью, что сделала для него Фанни, разбив ему сердце. Священник, одержимый женщиной, которая ему не жена, Майлз был самым жалким из земных созданий. Фанни с ним порвала и тем исцелила, вывела на дорогу, где он обрел, отшлифовал свой особенный дар — власть над массами. Как ни странно, именно Фанни явилась той самой причиной, по которой Майлз сумел целиком и полностью посвятить себя Господу. «Хорошо, что она здесь. Теперь Майлз скажет ей спасибо, и хорошо, что в сердце не осталось ни намека на прежние чувства». Майлз бестрепета наблюдал за приближением Фанни. «Он настолько отстранен, что, наблюдая, продолжал свою вдохновенную проповедь. Это приближалась его сестра, сильно изменившаяся и, увы, судя по лицу, многогрешная. Что ж, тем лучше. Лучше, что она нуждается в помощи. Ему ли привыкать? Ему, имеющему дело с паствой дурной, а не праведной? Как Фанни спасла его тем, что прогнала, так и он спасет ее сейчас, отплатит за добро. Он станет представителем ее души в одиннадцатый час, который, судя по тому, как она постарела, уже не за горами. Сноска. Евангелие от Матфея. Притча о работниках на винограднике. Иначе... Притча о щедром работодателе. Сюжет. Хозяин виноградника одинаково заплатил всем работникам, нанятым рано утром, в полдень и в пять вечера. Смысл притчи в том, что христиане равны перед Господом. Неважно, воспитывались ли они в христианской вере, обрели веру в зрелом возрасте или даже на смертном одре, так называемый «одиннадцатый час». Из этой притчи расхожая фраза ⁇ И последние станут первыми, а первые последними ⁇ Нежданное появление Фанни вдохновило Хислупа. Он сам почувствовал, что никогда еще не был столь убедителен. Продолжая проповедь, он мысленно молился, чтобы хоть отдельные его слова оросили верой потайные и вне всякого сомнения, Иссушённые впадины ее души. И впрямь Фанни слушала очень внимательно. Майлз говорил о чудесных вещах, и Фанни, которая подошла достаточно близко, чтобы улавливать каждое слово, получала истинное удовольствие и радовалась успеху Майлза. Вдобавок, она теперь как следует его рассмотрела и нашла, что он стал очень недурен. Худоба ему к лицу, а внутренний пламень, пожирающий его, определенно только на пользу», — думала Фанни. Она смотрела и слушала с нарастающим интересом. Десять лет назад Майлз был таким толстячком, именно толстячком, а не толстяком. И когда сидел молча, когда своим рвавшим за душу голосом не говорил «Фанни», или что-нибудь в этом роде, она положительно не знала, привлекателен он или нет. Ужас, как несправедливо, что пустяки вроде упитанности ставят любовника в столь невыгодное положение. Однако это так. А в случае с Майлзом, чей истинный дар заключается в дивном голосе и, как теперь ясно, во владении словом, Восторженная немота в совокупности с упитанностью были катастрофичны. Фанни искренне радовалась, что постничество подъело лишний жирок и что Майлз преодолел восторженную немоту, преодолел многие вещи. И вот проповедует торжествующий, вдохновенный со стула. «А кто помог ему взобраться на этот стул?» «Конечно, она, Фанни, это же очевидно». «Бывшие возлюбленные перед ней в большом долгу», развивала Фанни свою мысль, гордясь почти по-матерински потоками красноречия, что изливались со стула. Каждый в свое время, уходя из ее жизни, задел струны ее души, оставил неуютное ощущение, что Фанни проявила жестокость. Но, по сути, Для каждого из ее мужчин разрыв знаменовал начало нового счастья. Взять Джима, как славно он устроился со своей Одри. Или Майлза. Повинуясь импульсу, Фанни вырвала листок из записной книжки и нацарапала. «Майлз, ты великолепен! Мы должны увидеться!» Можно я разделю с тобой вечернюю трапезу, когда ты закончишь чудотворствовать. Где ты ужинаешь, Фанни? Записку заодно с шиллингом она протянула мальчугану, что случился поблизости, и попросила передать ее как-нибудь мистеру Хислопу. Отцу Ислопу», — уточнил мальчик. Полагаю, да, сказала Фанни, который на стуле стоит. Вот именно. Уверенной рукой, как человек, который привык получать послание во время проповеди, Майлз взял у мальчуга на записку, пробежал ее глазами, не сбившись с темы, и в упор взглянул на Фанни, что вклинилась в самую гущу паствы. Он воздел руку и быстро сотворил крестное знамение. «Паства, несколько удивленная, Обычно отец Ислуп посреди проповеди знамений не творил. все таки сочла таковое необходимым приложением к словам и склонила головы. Но Фанни-то знала, что крестное знамение адресовано ей. И довольная выдохнула про себя. «Милый, милый Майлз». «Стоп! Что он имел в виду? Что Фанни должна подождать?» что он поговорит с ней позднее, что он дает ей отставку. Точно так же он осенил ее крестным знаменем в день последнего прощания, но тогда отставку давала она. Нет, какая отставка? Майлз ее благословил совсем как 10 лет назад. Она заковычена в благословение, тогдашнее и сегодняшнее. И сразу Фанни стала легко и спокойно. Привыкшая к ощущению, что ее берегут и лелеют, в последние месяцы Фанни по нему тосковала. И вот оно вернулось. Фанни, охваченная теплыми чувствами к Майлзу, приготовилась ждать. И вдруг спохватилась. Они скоро останутся с глазу на глаз. А как она выглядит? Будет ли неуместным или неправильным открыть сумочку — и привести в порядок лицо. Всего лишь припудриться. Ни помадой, ни румянами, ни тушью фани сейчас не воспользуется. В конце концов, проповедь проходит под открытым небом, и это совсем не то, что в церкви, и вообще можно укрыться за спиной вот этого здоровика. Но Майлз, похоже, развил за эти годы не одно только красноречие. У него появилась нездешняя проницательность, Ибо едва Фани шагнула за широкую спину, достала зеркальце и увидела, что с лицом срочно надо что-то делать, едва начала, со всей деликатностью и в уверенности, что ее не видят, наносить тончайший слой пудры, как Майлз посреди своей проповеди или рассуждения, или обращения, или бог знает чего, вдруг заговорил о блудницах. Само по себе это, разумеется, ничего не значило, ведь каждый священник рано или поздно поднимает тему блудниц. Дело было в другом. Вся Майлзова паства, как бы с целью подчеркнуть произносимое им, вдруг повернулась и уставилась на Фанни. Чистое совпадение, конечно, но оно, непонятно почему, так рассердило Мэнби, что она сверкнула на Фанни взглядом, И выдала приглушенным, но отчетливым голосом. Приглушенным, потому что почитала себя, находящейся почти что в церкви. Отчетливым же, потому что хотела избежать недопонимания. Дурное, недостойное вашей светлости место. Напрасно ваша светлость. Здесь стоите. Не мешай Мэнби, парировала Фанни. На нее всегда все смотрят. Она к этому привыкла. И она не блудница, это ведь ясно. Так какие могут быть проблемы? Дай послушать». И продолжила заниматься своим лицом. Ведь невозможно, раз начав пудриться, прервать процесс на середине, удерживая нить Майлзовой речи. «Ах, как он говорил!» Все, чего касался его упоительный голос, мигом делалось важным и прекрасным что за страсть, что за убежденность, Майлз вибрировал не только голосом, а всем телом. Грешники всех сортов, блудницы, откупщики, неверные жены все притворялись в чистое золото. Преображенный голосом Майлза, точно кистью старого мастера, каждый делался интереснейшей персоной — откупщик обретал весомость библейского персонажа неверная жена невесомость небесной мелодии когда Майлз добрался до неверных жен его паство опять начала оборачиваться к фанни но мэнби была на чеку и под ее грозными взорами любопытствующие быстро стушевались сама фанни ничего не имела ни против взглядов ни против домыслов Пускай смотрят, пускай домысливают фанни не изменяла мужу, значит и беспокоиться не о чем дурында мэнби слуги вообще глупо ведут себя в подобных случаях, все боятся как бы их или господ, которых они считают своей собственностью, не заподозрили в чем нибудь неблаговидном. Жалкие создания они лишают себя многих радостей. Да и не только радостей, но еще и возвышенных наслаждений, вроде поэзии, вроде ослепительных иллюзий. Ах, если бы слуги, хоть вот на столечко, прониклись ангельской простотой, которую дарит любовь на грани нежной дружбы, непринуждаемая законами, не отягощенная церковными клятвами, упоительная, тайная любовь. И пусть она кончается слезами, зато пока длится, ничто в жизни так не согревает, как она, ничто так не ласкает душу. Вообще Фанни, исходя из собственного опыта, порой сомневалась, что дружба — настоящая, уютная, доверительная, возможна между людьми, которые не начали как любовники. Впрочем, Мэнби этого все равно было не понять. Покончив с восстановлением лица, Фанни спрятала пудреницу и закрыла сумочку. Вот она и готова вместе с Майлзовой паствой пропеть финальный псалом. И она его пропела, причем получила немало удовольствия, ибо именно этот псалом хорошо помнился ей с детства, и теперь слова и мотив — Вернули ее в те солнечные дни, когда она была еще мала и не подозревала, что в конце концов сотворит с ней ее изумительная красота. И так Фанни наслаждалась. Последние полчаса она провела восхитительно. Все, что делала, было ей в новинку. Майлз распустил паству крестным знамением, точнее, попытался распустить, ибо паства не желала расходиться. И Фанни, чисто инстинктивно погладив свой меховой воротник и чисто инстинктивно поправив шляпку, приготовилась к не менее занятному продолжению вечера, к ужину с Майлзом, который вышел из горнила страданий, усовершенствованным внешне и внутренне. Приветствие их было кратким. Фанни проявила теплоту, Майлз поспешность и тотчас повел ее к себе домой. Мэнби увязалась за ними. Пусть госпожа не велела ей идти следом, Мэнби решила, что не потеряет Миледи из виду в таком скверном районе. Вдобавок у нее были дурные предчувствия насчет слупа. До такой степени дурные, что в мыслях Мэнби он не только обходился без первой буквы своей фамилии, но даже и без мистера. И слуп не джентльмен», — рассуждала Мэнби. «Джентльмен, которого сажали за стол на Чарльз-стрит, не полезет на стул в бетнал грин «Он низко пал», — продолжала про себя Мэнби, не знавшая жалости к низкопадшим. «И зачем только миледи с ним пошла? Да и куда пошла? И почему она так мила и говорлива?» неж Ислуп того стоит». И Мэнби следовала за Миледи, задаваясь вопросом, «Что ж дальше-то?» И встречные расступались почтительно перед Ислупом, давая заодно дорогу и всей маленькой процессии. Но явная настороженность относилась не только к Миледи, но и к ней, Мэнби. «Знаешь, Фанни, о чем они думают?» — спросил Майлз, степенно поклонившись в ответ на несколько почтительных приветствий к ряду. «Не знаю. А ты знаешь?» «Конечно. Мои чады духовные для меня вроде открытых книг. Они думают, Фанни, и надеются, что я тебя спасаю. И поэтому глядят на меня свысока?» «Неважно, как они глядят», — отрезал он. «Ну что ж, милый...» Майлз нахмурился при том самом слове, которое некогда открывало ему райские врата. «Если так, это было бы прелестно», — произнесла Фанни и тут же получила отповедь. «В спасении души нет ничего прелестного». Вообще за то малое расстояние, что они успели пройти... Фанни удостоилась уже нескольких отповедей. Отповеди мешали развитию беседы, не созидали, а разрушали. «Как мало изменилась Фанни», — думал Хислуп. «Если забыть про внешность, для которой самое подходящее определение — хаос, Фанни осталась такой же, как была. Ничего, ровно ничего не вынесла она из прожитых лет». В ней все та же самоуверенность. Она сомнений не допускает, что он, Хислуп, восторженно встретит любое ее игривое слово. Она так и не научилась быть серьезной. Впрочем, это общая черта всех безмозглых женщин, которых Хислуп встречал у Фанни в гостях на Чарльз-стрит. Она, по сути, вся принадлежит к Чарльз-стрит в то время как он, хвала Господу, может с полным правом ассоциировать себя с районом бетнал грин «Раз тебе не нравится слово «прелестно», заменю его на «чудесно», — улыбнулась Фанни. «Бедная женщина, ей вообще нельзя улыбаться. Каждая улыбка множит и разнообразит ее морщины», — подумал Хислоп. «Это будет чудесно, дорогой Майлз, если ты спасешь меня. Пожалуйста, постарайся. Я не удивлюсь, если у тебя получится. Ты способен убедить любого, в этом я даже не сомневаюсь». Хислуп разразился новой отповедью. «Спасение ничего общего не имеет с убеждением. Священник не убеждает, а молится» и Господь являет милость свою». Фанни извинилась, но таким веселым тоном, будто отповеди были ей нипочем, и пропела, причем выражение ее лица отнюдь не подтверждало искренность, как отметил Хислуп. «Ах, я сегодня, что не скажу, все оказывается не к месту». А Фанни подумала. «Поглядеть на Майлза, кожа да до кости», Зато внутри по-прежнему весьма упитан. Душа и разум жирком подбиты, как ватой. Сдержанный Хислупов кивок показал, что извинения принимаются. «Если с того периода, когда мои посещения Чарльз-стрит отличались регулярностью, ты, Фанни, не сделала прогресса в вопросах веры...» «Ничего себе выразился!» подумала Фанни. «Значит, так и осталось приготовишкой, что поминутно ошибается». «Если тебя не затруднит, Майлз, расшифруй, пожалуйста, свою фразу», смиренно произнесла Фанни, но Хислуп поклясться мог, что истинного смирения в ней не на грош. Смиренной Фанни не была никогда. Щедрой — да, даже слишком щедрой. В том-то и трагизм, ибо он, Хислуп, принимал ее щедроты за нечто иное. Но о смирении не шло и речи. Хислуп расшифровал, как умел. Фанни спросила, уж не думает ли он, что в духовном плане она еще не покинула пределов в детской. «Да, ты до сих пор пребываешь в детской, кое находится в господнем чертоге, Фанни» отчеканил Хислуп, после чего она надолго замолчала. Он намеренно повторял ее имя, которое в былые времена не каждый день дерзал выдохнуть. Он испытывал удовлетворение от того, что имя Фанни произносят теперь совершенно спокойно, ибо они поменялись ролями, ибо игра приняла совсем другой оборот. Он едва удерживался, чтобы не поздравлять себя всякий раз, когда очередной фонарь выхватывал на мгновение из мрака лицо Фанни. Это ведь так по-человечески торжествовать подобные победы. Исчезла интрига с возрастом Фанни. Раньше Хислуп представления не имел, насколько она старше его. А теперь разница стала очевидна. Она прямо-таки била в глаза, трубила. Ты, Майлз Хислуп, только вступаешь в лучшую для мужчины пору, а Фанни стоит на пороге поры, худшей для женщины. К тому же разница в общественном положении. Сам Хислуп осознанно превратил себя в орудие Господней благодати, а Фанни... Нет, он не произнесет рокового слова, он обойдется более расплывчатой формулировкой. Фанни превратилась в существо, которое крайне нуждается в прощении. И если Господней милостью именно он, Хислуп, избран стать тем, кто смирит жену сию, кое некогда славилась телесной красотой, если его стараниями она припадет к престолу прощения — Это будет, несомненно, замечательнейший момент во всей его карьере. Однако пока Хислуп мог лишь с неудовольствием наблюдать, что Фанни очень, очень далека от смирения. Она взглянула на него и улыбнулась, услышав насчет детской в господнем чертоге. Просто улыбнулась, ничего не сказав. Так улыбаются те, кто делает пожертвования. Впрочем, в данном случае Хислуп не поручился бы. Выходит, Фанни до сих пор не уяснила разницы в статусах. Похоже на то. Победительная самоуверенность говорит, что Фанни, как и прежде, считает его, Хислупа, рабом своей красоты. Как странно. Ладно еще, когда тщеславие сопровождает красоту. Его можно извинить, особенно если красота столь удивительна. Ну или, по крайней мере, такое тщеславие объяснимо. Непонятно другое. Почему тщеславие не уходит вслед за красотой? Бедная женщина. Осталась без балласта, стареет пугающими темпами. Хислупа охватила жалость. Несчастная Фанни даже улыбнуться теперь не может без того, чтобы не предстать безнадежной старухой. Впрочем, несмотря на жалость, Хислуп должен нынче же вечером объяснить Фанни истинное положение дел. Сначала он поблагодарит ее торжественно, сдержанно, но от всего сердца, за то, что много лет назад выпустила его из постыдного плена. «Само упоминание о постыдности, само акцентирование радости и избавления, конечно же, расставит все по местам», — мнилась Хислупу. «Сбавь-ка шаг», — сказала Фанни, ибо Хислуп, возбужденный воспоминаниями, бессознательно ускорился. «Да, конечно, извини». Сказал он, замедляясь и досадуя, что Фанни практически отдала команду. «Это в ней говорит гордыня былой красоты», подумал Хислуп в приступе столь понятного любому человеку негодования. В прежние дни Фанни командовала им прополую. он же подчинялся с унизительной готовностью. Но эти дни давно позади, а что до Фанни, Ей в ее положении следовало бы, по крайней мере, выучить слово «пожалуйста». «Я забыл, Фанни, что ты уже не так быстра и ловка, как прежде», — сказал в отместку Хислуп. Но Фанни не обиделась, а лишь снова улыбнулась. «Увы, Майлз, это правда. Мне теперь многое недоступно. Но кое-чему я могу предаваться даже с большим рвением, чем раньше». «Я говорю о радости при тебя, мой бесценный Майлз». «Бесценный» — очередное изъявление нежности, очередное свидетельство, что Фанни счастлива от их встречи больше, чем когда бы то ни было. Хислуп щел за лучшее пропустить бесценного мимо ушей. «Всегда мудрее и безопаснее притвориться, что не слышишь, не замечаешь, знать не знаешь». Он доходчиво объяснил фанни что дал обет безбрачия и ведет богоугодную жизнь, которая подразумевает воздержание от земных удовольствий и даже аскезу, что слуг он не держит и что дом его ведет сестра, также давшая обет безбрачия. «Пожалуй, это было излишнее», — думалось порой Хислупу при взгляде на сестру. «Я говорю о своей родной сестре», — пояснил он. «Хотя и ты мне тоже сестра, Фанни». «Правда, как это хорошо», — ответила Фанни. «Отношения между братом и сестрой такие удобные. Они подразумевают дружбу, не в пример нашим прежним отношениям того периода, когда...» Тут Фанни нахмурилась когда твои посещения Чарльз-стрит отличались регулярностью?» Про себя она подумала. «Возможно, Майлз на правах брата пригодится ей в деле с Джобом. Он ведь священник, придет на Чарльз-стрит и сразит назойливый призрак одной силой веры». «У меня их много», — чуть не вздохнул Майлз, но вовремя спохватился. Кого у тебя много сестер. Родители были плодовиты. Каждая женщина, которая бедна и угнетена нуждою, моя сестра! ледяным тоном ответил Хислуп. Его покоробило слово плодовиты применительно к своим родителям, хотя он сам призывал плодиться и размножаться ту часть своей паствы, что состояла в браке. Вот как! уронила Фанни. Сомнительная перспектива влиться в толпу гаремык, каждый из которых чает, что отец Хислуп, и только он, способен пособить ей с ее собственным джобом. К тому же тогда Фанни пришлось бы встать в очередь. Но, дорогой мой, Хислуп нахмурился, я вовсе не бедна и не угнетена нуждой, я вполне хорошо обеспечена. Майлз повременил возражать. Они как раз поравнялись с фонарем, и Майлз замедлил шаги, желая вглядеться в лицо Фанни. Компания, что двигалась им навстречу, почтительно сошла с тротуара. «Ты хорошо обеспечена, Фанни?» — переспросил Майлз. «Ты мнишь себя хорошо обеспеченной? Тогда позволь сообщить». Продолжил он с торжественной уверенностью, что ты практически нищая. Но и это не покоробило Фанни, а совсем наоборот. «Какое удивительное понимание», — подумалось ей. «Значит, ни душа, ни разум Майлса все-таки не подбиты жирком». Говоря о нищете Фанни, Майлз имеет в виду ее изголодавшуюся душу, ее ум, который на ощупь ищет опоры, и ее сердце, которое теперь, когда потерян даже Дуайт, рискует оголиться до состояния скелета. Словом, нищета относится ко всему, что дает сбой после 50. Майлз догадался интуитивно. Не иначе эта по-женски тонкая интуиция развелась у него на почве полового воздержания. Такое случается даже среди животных. У Мэнби, к примеру, был кот, который по воле обстоятельств, лишившись возможности бегать за кошками, стал производить на свет котят. Польщенная фаня улыбнулась и сказала, «Я так рада!» Безжалостный свет уличного фонаря пролился на ее лицо. «Рада?» — изумился Хислуп. «Ты хоть понимаешь, что я имею в виду?» «Конечно, что я бедная заблудшая душа, которая плывет по течению вроде щепки». «Удивительно!» — мелькнула у Хислупа. «Как тают женщины, когда их души называют бедными и заблудшими?» Фанни, между тем, продолжала. «А раз так, ты, Майлз, мне поможешь не в вопросах Веры, а с Джобом. Он чудовищно меня беспокоит, и с этим нужно срочно что-то делать». Майлз вытаращил глаза. «Какой еще Джоб?» Память не подсовывала никаких Джобов. Когда они с Фанни начали встречаться, ее развод, а тем более брак, отошел уже в далекое прошлое, а сам Майлз, человек из совершенно другой среды, о Джобе никогда не слышал. Точнее, не слышал, чтобы о Джобе говорили просто как о Джобе. Он знал, в жизни Фанни был некто Скаффингтон, «Иначе откуда бы она взяла свою фамилию?» «А также знал, что Скеффингтон был прелюбодеем, потому-то Фанни пришлось с ним расстаться, но не ассоциировал Скеффингтона с Джобом». «Кто это Джоб?» — спросил он, глядя Фанни прямо в лицо, жестоко схлестанное ярким светом фонаря. Ему вспомнилось, сколь упоительно прелестно было это лицо. И подумалось, что Фанни — и впрямь бедная заблудшая душа, подобная щепке, что плывет по течению. Элегантная одежда, сверкающий автомобиль. Какие это пустяки, и что они могут изменить, если их владелица не сознаёт своего положения, если тратит время штукатуря руины храма, который разрушила, отступая, ее неверная молодость. Наивная, легкомысленная Фанни, сколь безнадежно она погрязла в суетности. Прежде чем вести ее к престолу прощения, прежде чем сделать к нему первый шаг, надобно заставить Фанни умыться. «Бесценный мой Майлз», — заговорила Фанни, явно позабавленная вопросом. Как же Хислу пораздражало обращение бесценной. «Поистине, твое неведение — как глоток свежего воздуха. Джоб — это мой бывший муж, но говорить о нем и о проблемах с ним здесь, при свете уличного фонаря, мне не совсем удобно. Лучше сделать это у тебя дома. Словом, поторапливайся, Майлз». «Бывший муж, но говорить о нем...» «При свете уличного фонаря не совсем удобно, неизлечимое легкомыслие, а это поторапливайся, словно Хислуп маленький мальчик, а то и вовсе пес». Однако он поторапливался, что еще ему оставалось, но делал это с внутренним протестом. Ни малейшего представления нету Фанни о теперешнем статусе Хислупа, ни малейшего представления о его важности. Последнее слово он мысленно произнес со всем возможным смирением, приписывая свою важность исключительно милости Господней. Но ведь стояла же Фанни в толпе, и речь Хислупа захватила ее в той же степени, что и прочую паству, ибо не каждый день, это Хислуп знал наверняка, слушает человек такие речи господь вознес хислупа над ораторами да так высоко что вздумай хислуп делать карьеру в политике поистине занял бы любой намеченный пост интересно повернулся бы у фанни язык бросить поторапливайся премьер министру который конечно в глазах господних далеко не столь благороден как он хислуп фанни поторапливалась и сама до обидного безмятежная, уверенная, что Хислуп следует за ней. А он, привыкший за много лет к почитанию и преклонению, к тому, что когда он замирает, замирает и его паство, и остается недвижным, покуда он жестом не велит «отомри», смотрел Фанни в спину с раздражением, неподобающим священнику, и с болью, также недостойный священника, Однако на тот момент, неодолимой, вдруг все понял. Ну, конечно, ведь Бетналгринская паства знала его только как святого отца, видела в нем пастыря, вожатого, которому известна дорога на небеса. Отец Хислуп никогда не представал перед своей паствой приниженным безрассудной любовью к женщине — Зато Фанни наблюдала его почти исключительно у своих ног. Каждый следующий его визит был мучительнее предыдущего. Хислуп являлся к Фанни все более покорным, все более изнемогающим от страсти. Раб, который жаждет доказать свою преданность. Пес, который едва дыша, ждет ласкового слова. С горьким стыдом Хислуп признал, что слепота Фанни относительно его и ее статуса отчасти простительна. «Ничего, уже нынче вечером Фанни прозреет. Пелена спадет с ее глаз, а поспособствует этому сестра Хислупа. Уж у нее-то статус брата сомнений не вызывает. Не зря ведь они живут под одной крышей». А пока ничего не остается, кроме как в последний раз повиноваться этой самоуверенной, пребывающей во власти иллюзий, женщине, то есть поторапливаться. Весьма успешно скрывая раздражение, Хислуп поторапливался вслед за фанни, и тем же самым была занята Мэнби, которая под соседним фонарем дожидалась, пока эти двое снова тронутся в путь и задавала себе привычный за многие годы службы вопрос «Что ж дальше-то?». Наличие Мэнби на хвосте открылось не прежде, чем Хислуп оказался возле собственной двери. Это было неприятное открытие. Только Хислуп, поднявшись по крутым, выстеленным линолеумом ступеням, Обернулся к Фанни и предупредил, мол, она должна принять и квартиру, и сестру, и ужин такими, какие они есть. Интересно, как иначе Фанни могла бы их принять? Как увидел силуэт у подножия лестницы. Силуэт был женский. Темное платье, солидность и явная преданность Фанни не оставляли сомнений. «Это ее горничная». Одна из тех особ, что присасываются, как клещ к собаке, к избалованной богатой женщине и жиреют от легкой жизни и хозяйских подачек. Снова накатило раздражение. Как странно, как оскорбительно, что Хислуп, он, который надеялся, что взял верх над неподобающими чувствами и отныне, Божьей милостью, ничто не пошатнет его невозмутимости, столько раз за последние четверть часа позволял себе раздражаться точнее раздражение вообще его не отпускало с той минуты как он повел фанник себе домой горничная до канала хислупа куда девать горничную в такой квартире как у него где стряпают на газовой плитке в углу гостиной где нет кухни в которой горничная могла бы подождать свою госпожу Фанни, конечно, грешница, и потому будет тепло принято Хислуповой сестрой, чья обязанность — привечать грешниц. Но касательно горничной, даже отсюда, с такого расстояния, видно, она вела и продолжает вести жизнь праведницы. Праведницами и праведниками Хислуп не интересовался, да и времени на них не имел равно как и его сестра. Оба они жили, чтобы нести свет во тьму, а если тьма отсутствует, не лучше ли сэкономить на освещении? Вдобавок, горничная дородна, стало быть, постов не блюдет. Если она окажется с ними троими в тесной гостиной, придется усадить ее за стол. И ведь она сядет, и в ужине примет участие. Хислуп отлично знал, что сегодня на столе. Зимой по воскресеньям к ужину всегда подавалось блюдо картофеля в мундирах, свекольный салат и баночка сардин. Довольно, чтобы насытились двое, тем более, что сестра от сардин воздерживается. Едва-едва хватит на троих, если вместе с Фанни, и совершенно недостаточно для четверых кому-то придется пожертвовать своей долей. И если правда, что положение обязывает, этим кем-то точно будет не горнишная. Вообще пытался Хислуп перенаправить мысли на предмет, не столь тесно связанный с утолением плотских потребностей. Но так оголодал и так устал, так нуждался в подкреплении сил, что перспектива отдать свою порцию почти целиком, повергала его в отчаяние. Всю неделю он проводил в строгом посте и в борьбе с нетерпеливым ожиданием воскресенья, и лишь сегодня мог съесть чуточку больше обыкновенного. Весьма прискорбно, что из него, из хислупа, вышел столь никудышный постник. Он позволяет себе лишнее не иначе в этом причина. Хислуп слышал, что если вовсе ничего не есть, а только пить воду маленькими глоточками, потребность в пище отпадет сама собой. Может быть, попробовать? Но неужели Господу и впрямь угодно столь суровая аскеза? Неужели Хислуп должен дойти в аскезе до того этапа, когда наградой его бренному телу будет только водиться трижды в день. От одного лишь помысла содрогнулась его изнуренная плоть. Нет, если и браться за такое, то не сегодня. С Хислупа достаточно испытаний. Сегодня он насытится. Что бы ни сулила будущая неделя — он получит свой законный ужин. Да, но как быть с горничной? Нельзя ведь оставить ее в переулке, на холоде, пока Хислуп ест. Не годится и лестничная клетка, где не повернешься от тесноты, где не на что сесть. Словом, придется приглашать горничную в дом, чтобы она у него на глазах заглотила львиную долю картофеля в мундирах и свекольного салата, чтобы в ее пасти исчезли одна за другой почти все сардины. И вот, в отчаянии неподобающем священнику, Хислуп вынул ключ и сказал фанни «Кажется, там внизу твоя горничная». «Что? Мэнби?» Воскликнула Фанни, вглядываясь во тьму сквозь лестничные перила. «Вы звали, Ваша Светлость?» Живо раздался голос Мэнби, почтительный, однако непреклонный в намерении оставаться при госпоже. «Мэнби». Хислупу будто дали кулаками в оба уха разом. Таков был эффект от этого имени. Хислуп забыл, что он голоден». Забыл, что нынче на ужин. Мэнби, эта женщина! До сих пор она при Фанни. Воспоминания о ней были свежи в Хислупе, а подозрение, что и она отлично его помнит, вызывало спазмы. Хислуп никогда не говорил с Мэнби, но знал, какова она. Они пересекались не однажды во дни его позорного рабства. Фанни необыкновенно вызывала Мэнби в тот самый момент, когда Хислуп решался после долгих терзаний объясниться с ней, причем вызывала по пустячным поводам платок подать или еще что-нибудь в этом роде. Или Мэнби, приготовив к званому ужину несколько цветочных композиций, сама выплывала из столовой. Но в последний день, едва Хислуп подумал о дне разрыва, как с него будто кожу живьем содрали, Мэнби умудрилась выплыть из столовой, как раз когда Хислуп, спотыкаясь, спускался со второго этажа. Лицо его было залито слезами, сердце теплилось единственная молитва, чтобы никто не попался на пути — чтобы ему, Хислупу, покинуть этот дом незамеченным. А тут Мэнби застыла внизу лестницы, уставилась на него. С ужасом Хислуп обнаружил, что давняя эта картина до сих пор сдирает с него кожу. Все вернулось, и жар, и спазмы стоило только Хислупу услышать это имя — Мэнби. В тот вечер к ужину ждали гостей, и Мэнби, чей талант к цветочным аранжировкам был давно обнаружен и активно эксплуатировался, как раз водрузила на стол результаты своих трудов и вышла ровно в тот момент, когда Хислуп, обливаясь слезами, вступил на лестницу. Потрясённая этим зрелищем, священник чуть ли не кубарем катился по ступеням. Мэнби замерла. Она примерно представляла, что случилось там, наверху. Ей, собственно, и удивляться не приходилось. все было предсказуемо. Другое дело, что Хислуп первым из клириков оказался в этой вот хорошо знакомой Мэнби ситуации. Вероятно, ступор Мэнби был вызван контрастом между Хислуповой реверенткой и Хислуповым плачевным положением. Сноска. Реверентка — одежда католических и протестантских священников с характерным круглым воротничком-стойкой, который очень плотно обхватывает шею. И таково было выражение ее лица, что хислупово сознание пронзило кошмарная догадка. «Да ведь Мэмби уже видела нечто подобное!» Ни один мужчина, получив отставку, спускался, шатаясь вот по этой самой лестнице у Мэнби на глазах. А потом, слепой от слез, искал и не мог найти свою шляпу, и она делала его унижение полным, спешила на помощь, отыскивала шляпу, подавала. Вот и Хислуп, пытаясь взять шляпу, уронил ее ибо руки его тряслись, но шляпа была тотчас поднята служанкой и водружена ему на голову. Именно поэтому он надеялся, что больше никогда не пересечется с Мэнби. «Лучше бы тебе, Мэнби, вернуться и ждать меня в автомобиле», — велела Фанни. «Куда как лучше», — эхом отозвался сочный Хислупов голос. Но ведь я ж дороги-то не сыщу, миледи!» Ответила Мэнби с прежней непреклонной почтительностью, ибо уже при виде темной лестницы, на которой вдобавок пованивала, решила, что не выйдет из этого парадного без своей госпожи. Тут, однако, мисс Хислуп, услышав голоса на лестнице, приоткрыла дверь и, явив измождённое свое лицо в обрамлении седых волос, осведомилась что такое майлз осмелев при виде брата она открыла дверь чуть шире а хислуп обернулся к фанни вот моя родная сестра сказал он представляя женщин друг другу а это Мюрель, моя сестра во христе о сказала мюреэль что ж дальше то подумала мэнби Мисс Хислуп застыла, недоумевая. Сестры во Христе, которых приводил Майлз, не походили на эту женщину. Несчастные, жалкие создания, они имели стандартный набор нужд. Первым делом — еда, все равно какая. Затем — обогрев и сушка у огня. Далее — наставление. И, наконец, — талон в бесплатную больницу плюс благословение мисс Хислуп». С такими сестрами мисс Хислуп научилась обходиться. Но что делать вот с этой особой, которая, судя по мехам и прочему, отнюдь не прозябает в нищете? «Вы вроде как из благородных?» — пролепетала мисс Хислуп, щурясь на фанне. «Как же вас угораздило стать сестрой во Христе для моего брата?» «Это вышло случайно», — с улыбкой ответила Фанни. «Прямо на улице». «О, понимаю, понимаю, на улице», — отозвалась мисс Хислуп. «Ну вот ситуация и прояснилась. Придется приложить все усилия». Это будет ее первый опыт спасения женщины из общества. Мисс Хислуп очень хотела узнать, как это особо угодило на улице района Бэтнел грин а, впрочем, этот аспект ее не касался. Все страждущие, приводимые Майлзом, должны получить помощь. И точка. Мисс Хислуп, хозяйка и спасительница, Внутренне собралась и сделала второй шаг на непростом своем пути. Взяла Фанни за руку. Она вменила себе в обязанность брать за руку каждое из этих достойных сожалений созданий. Да не обманет ее меховое манто, ведь и достойные сожаления создания случается носят меха, равно так же, как венценосцы порой имеют доброе сердце. «Пусть, — думала мисс Хислуп, — у этой Майлзовой сестры во Христе будет, по крайней мере, ощущение, что ей здесь рады». Несколько нервно мисс Хислуп стиснула руку своей гостье, а Фанни, которая на любое проявление дружелюбия отвечала с удвоенным энтузиазмом, ответила куда как сердечным пожатием. Мисс Хислуп напряглась, поскольку отлично знала, «Пожатие позволительно ей и только ей, а тем, кто пришел в этот дом за спасением, пожимать руку спасительницы не полагается». Иногда, расспросив гостью, мисс Хислуп даже запечатлевала на ее щеке поцелуй. Щеку следовало предварительно залить слезами. Но никогда случись такое, она не знала бы, как реагировать». «Никогда ее не целовали в ответ!» «Наверное, — решила мисс Хислуп, — таково влияние мехов. И не ей судить гостью. Она будет действовать по проверенной схеме, каких бы усилий это ни стоило». «Я очень рада знакомству», — проговорила мисс Хислуп несколько принужденно, однако решительно провела Фанни в комнату, выдвинула третий стул, предложила раздеться и ненавязчивым, хотя и, без сомнения, радушным тоном выразила надежду, что гостья голодна. «Я спрашиваю, потому что мы как раз собираемся ужинать», пояснила мисс Хислуп. «Что ж, пока все идет неплохо. Схема срабатывала с обездоленными созданиями». «Похоже, сработает и сейчас». Гостья не стала возражать, а послушно сняла свои меха. Увы, под манто у нее словно таилось тысяча фиалок. Во всяком случае, таково было впечатление. Привычный легкий рывок, и комната наполнилась сладким ароматом. Свежие фиалки, запах греха. Мысленно вздрогнула мисс Хислуп и отвернулась, чтобы не получить излишнего наслаждения от аромата. «Прискорбно», — думала она, — «весьма прискорбно. Эти милые цветы Господь сотворил совсем не для того, чтобы они служили прикрытием непристойного поведения». Мисс Хислуп обуздывала свое воображение всякий раз, когда оно готово было подсунуть ей подробности такового. «Притом сейчас Великий Пост», — подумала мисс Хислуп. «Да, весьма прискорбно». «Предложить я могу вам совсем немного, на ужин сардины», — сказала она. «О, этот запах греха! Поистине он выбивает из колеи. И вообще грех не должен пахнуть столь чудесно». Как правило, он пахнет совсем иначе. Кому, как не мисс Хислуп, об этом знать? «Сардины — моя любовь», — выдала Фанни, считая себя обязанной проявлять максимум признательности за все. Ведь здесь, в этой убогой квартире, с нею явно готовы поделиться последним. «А как мисс Хислуп надеялась, что сардины гость ей не по вкусу!» Консервная банка вмещает их определенное количество, притом небольшое, и воскресными вечерами они необходимы Майлзу в полном составе. Кроме того, как неуместно слово «любовь» в этих конкретных устах, пусть даже употребленное в отношении сардин, «любовь» — святое слово и святое чувство. Разве позволительно сестрам Майлза во Христе, неважно, элегантным или потрёпанным, вообще произносить его? Кстати, потрёпанные сестры про любовь и не говорили. Мисс Хислуп, во всяком случае, не слышала. Перед ней была первая сестра Майлза во Христе, уста которой мисс Хислуп содрогнулась при мысли об устах Фанни и сторгли слово «любовь». Не иначе все дело в меховом манто. Стоит надеть его, и становишься дерзкой. Что ж, не ей судить. Мисс Хислуп настроилась и выдала очередную порцию доброжелательности. «Я рада». «С ней горничная», — вмешался Хислуп, который как раз захлопнул дверь и стоял теперь с береттой в руках медля повесить ее на крючок, ибо понятия не имел, как будут разворачиваться события. «Что?» Мисс Хислуп застыла над консервной банкой, где, она знала, голова к хвосту было уложено кружком 12 сардин. Что-то помешало ей вскрыть банку. Вместо «горничная» мисс Хислуп послышалась горчичная, и, поскольку она достаточно прочла святых текстов, память живо подсунула продолжение фразы в виде слова «зерно», а там и всю притчу. Что ж, ничего удивительного, мисс Хислуп привыкла, что брат, наделенный даром красноречия, использует его в самых неожиданных ситуациях. Вера с горчичное зерно, стало быть, у этой его новой сестры во Христе. «Ах, Мэнби!» — прервала Фанни ее благочестивые размышления. «Я и забыла, что она внизу». «Ты имеешь в виду прислугу нашей гости, Майлз?» Не без разочарования переспросила мисс Хислуп, и в следующий миг сердце ее упало. Тогда! Продолжила она, овладев собой, ибо разве не вверял Майлс ее заботам за одной прислугу? Ей следует войти. И мисс Хислуп бросила прощальный взгляд на консервную банку. Горничная, вот уж совсем неприятная неожиданность. Будто мало ей запаха фиалок, будто мало ей мехового манто — Как обращаться с этой горничной? Следует ли отнести горничную к тому же разряду, к которому принадлежит госпожа? Считает ли Майлз и ее своей сестрой во Христе? Мисс Хислуп обвела глазами крошечную гостиную. Поразительно, как эти стены вмещают столько посторонних предметов и запахов. Вместят ли они еще и горничную? Должны постараться сказала себе мисс Хислуп, расправляя плечи. «Горничная не останется за дверью. О, нет!» Никогда еще мисс Хислуп не видела женщины, что прислуживает даме из общества, а все, что ей доводилось слышать об этих существах, пугало сверх всякой меры. Мисс Хислуп шагнула к двери. «Ну что вы, не надо, здесь же нет места!» Воскликнула Фанни и схватила мисс Хислуп за рукав, не догадываясь, что это нервозное создание и так уже на грани срыва. Затем обратилась к самому Хислупу. «Ступай, скажи Мэнби, что она пневмонию заработает, если будет торчать на холоде. Неразумная упрямая Мэнби, пусть возвращается к автомобилю и немедленно. А если не захочет пойти одна, проводи ее». От таких речей у мисс Хислуп возникло ощущение, будто она очутилась на скользком склоне и тщится удержаться на ногах. Меховое манто, горничное, автомобиль, а теперь еще и приказной тон, да по отношению к Майлзу, который в этом доме, да и во всем районе сам фонтанирует распоряжениями. Это какой же доход у этих грешниц высокого ранга? Это что же внушает им уверенность, будто можно командовать? Как невелико было недоумение мисс Хислуп, она успела задаться вопросом. А внемлет ли эта конкретная сестра Майлза во Христе его наставлением? А примет ли помощь от нее Мюрель Хислуп вот сейчас, в период процветания? Мисс Хислуп помогала женщинам дурным, но раскаившимся. Это особо, без сомнения, женщина дурная, но до раскаяния пока не дозрела. «Да и зачем ей раскаиваться?» — спросила себя мисс Хислуп. Ее постигло озарение, если она, судя по мехам и прочему, находится на пике своей карьеры. Уже не раз мисс Хислуп невольно отмечала, не делясь своим наблюдением с братом, что раскаиваются исключительно те женщины, что потеряли привлекательность. С раскаянием, считает каждая, можно повременить. Успею раскаяться, когда лоску поубавится. Порой в минуты невыносимой усталости Мисс Хислуп, как и большинство никем не любимых женщин, жила и чувствовала как бы в полсилы. Она допускала даже неподобающие мысли насчет Царствия Небесного. В самом деле, на что оно будет похоже, это царствие? Конечно, при условии, что после всех трудов Мюриэль Хислуп в него попадет. Если там ее встретят целые толпы блудниц, хотя бы даже и раскаявшихся Майлз густо покраснел. Снова Фанни командует, да еще премью Не говоря о сути команды, чего уж хуже, остаться наедине с Мэнби, вести ее по темным улицам, шатаясь и едва не теряя сознание от голода. Ему, Хислупу, Придется проделать весь обратный путь к автомобилю Фанни промозглым февральским вечером в компании едва ли не единственной в мире женщины, которую он не в силах простить. Хислуп отлично знал, что Мэнби не сделала ничего дурного, что она просто оказалась случайной свидетельницей его унижения. Но именно это и было непростительно. Хислуп давно простил саму Фанни, даром что унизила его именно она. Ее он намеревался спасти, потому и прощение стало возможным. Но горничная в спасении не нуждалась. Заведомо безгрешная Мэнби — добродетельная паразитка. И снова Хислуп против собственной воли, ибо такие мысли недостойны священника, тем более в Великий пост сравнил Мэнби с клещом. Мюриэль вся напряглась, заметив, что туча недовольства заволокла чело брата. Бедный Майлз. Он сразу почувствовал, что им командуют, и как жаль, что ему придется выходить в промозглую ночь. С другой стороны, разве допустят они с братом, Бэтнел-гринские подвижники, чтобы горничная погибла в каком-нибудь тупике. Их долг предотвращать подобное. Мисс Хислуп проводила бы ее сама, только бы туча недовольства рассеялась, ибо семейному кругу не видать мира и покоя, если омрачено хоть одно чело. Но не могла пойти, ее крепко держала гостья. «По-моему», — наконец выдавила мисс Хислуп, В тоне ее слышались сомнения, униженная мольба и попытки оправдаться, характерные для каждого, кто оказался между двух огней. «Нехорошо оставлять горничную на холоде». «И Мюриэль туда же», — с горечью подумал Хислуп, и туча на его челе сделалась темнее. «Сестра уже поет под дудку Фанни». «Таковы женщины», — сказал он себе, — всегда друг за дружку горой. Помести меж двух женщин мужчину, и они тотчас заключат союз против него. По отдельности управлять ими трудно. Он, к примеру, запросто управляет Мюриэль. Правда, здесь, в Бэтнелл-Грин, нет женщин, равных ей по положению, которые могли бы ее науськивать и подзуживать. И потому... Мюриэль до сих пор вела себя как любящая сестра и надежная помощница, если и давала хислупу распоряжения, то исключительно связанные со здоровьем и удобством, как то надеть теплый джемпер подрясу перед уличной проповедью, или выпить чего-нибудь горячего при первых признаках простуды, но так и подобает сестре. В остальных случаях. Хислуп был ей руководителем и наставником, являл собственное над нею превосходство. С женой такой номер не прошел бы, ведь жена, поставь она только себе такую цель, всегда вытянет из мужчины мольбу, чем потом и воспользуется. Мисс Хислуп, всполошенная этим новым выражением лица Майлза, попыталась высвободиться, рвануться к двери, Даже проговорила торопливо «Я сама пойду, Майлз, дорогой». Но Фанни крепко держала ее за рукав. «Ни в коем случае, мисс Хислуп, провожать Мэнби пойдет он и скоренько-скоренько вернется, не так ли?» — уточнила она, взглядывая на разъяренного Хислупа и добавила, обращаясь к его сестре. «По-моему, вы его балуете». Мисс Хислуп оставалось только переводить затравленный взгляд с гости на Майлза и обратно. Хислупу оставалось притвориться, что он подчиняется фанни. Со всеми предосторожностями открыл он дверь, его провожали круглые от тревоги глаза Мюрриэль, вышел и закрыл дверь без единого звука. «Неслыханно! Невозможно!» В голове не укладывается, как Мюриэль такое допустила, ей ли не знать, до чего устал и возвращается Майлз воскресными вечерами, как нужны ему пища и отдых. Фанни, конечно, понятия об этом не имеет, но родная сестра... Впрочем, к контакту с Мэнби его, Майлза, никому не принудить. Пусть его отправили провожать Мэнби, пусть притворился, будто повинуется, он шагу не сделает. И вот, закрыв за собой дверь, медленно и осторожно, так что не раздалось ни стука, ни скрипа, Хислуп замер на лестничной площадке и стал прислушиваться. Снизу доносились звуки покашливаний. «Значит, Мэнби все еще в парадном». Ну так здесь ей и оставаться. А Хислуп останется под дверью, выждет достаточно времени, чтобы можно было вернуться в квартиру и заявить, что не видел никаких признаков Мэнби. Кстати, если не вглядываться в проемы между лестничными перилами, это будет чистая правда. И езуитский подход — возможно. И что с того? В свое время... Мэнби нахлобучила на Хислупа шляпу, она бы еще и слезы ему отерла, если бы он не бросился вон из дома на Чарльз-стрит. И как он теперь поведет эту самую Мэнби по темным улицам, ведь это будет унизительно сверх всякой меры. Словом, сейчас все средства хороши. И притом Хислуп не сам себя поставил в такое положение. Это работа Фанни. Это Фанни своим приказным тоном, своим авторитарным вмешательством в чужой жизненный уклад загнала Хислупа в ловушку. Со дня знакомства и до дня разрыва от Фанни не было ничего, кроме проблем. И вот, через 10 лет, который Хислуп употребил на спасение Гринских душ и вытеснение Фанни из сердца, она явилась снова. А с ней и проблемы. Прибывая в разладе с собой, с отвращением сознавая, что его вынуждают лгать, едва держась на ногах от голода и усталости, Хислуп прислонился к стене и предпринял попытку приподняться над ситуацией посредством молитвы. Мэнби то и дело напоминала о себе навязчивым хек-хе, и вдруг Хислуп с ужасом понял, в перерывах между этими «кхе-кхе» не могла же в самом деле Мэнби покашливать без перерывов. Он слышит каждое слово, произносимое за тонкой обшарпанной дверью, столь же отчетливо, как если бы сам находился в квартире. Подслушивание, как и вообще все закулисные методы, притило Хислупу. Даром, что избранный им метод как раз и относился к закулисным. Он заткнул уши пальцами, но вскоре, не выдержав напряжения, опустил руки и принялся шарить в карманах. «Не найдется ли там что-нибудь годное в качестве затычки?» Нашарил записку от Фанни. «То, что надо. Или нет?» Хислуп колебался. Когда-то он хранил, как великое сокровище, любую бумажку с этим вот самым почерком. Не совершит ли сейчас святотатство? Тем временем разговор в квартире коснулся весьма болезненного предмета. Фанни спросила, почему брат мисс Хислуп такой низенький. Как будто малым ростом не отличались многие великие люди. Взять Наполеона или поэта Китца — Или даже, этот пример Хислуп привел сам себе со всем мыслимым благоговением нашего Спасителя, если судить по размерам гробницы Иосифа Аримафейского. Сноска. Иосиф Аримафейский, тайный последователь Иисуса Христа, который добился разрешения снять его тело с креста и поместил в гробницу, вырубленную для него самого. Малый рост всегда был предметом переживаний Хислупа. Фанни своим вопросом к Мюрель вынудила его решиться. Медленно и бесшумно Хислуп разорвал ее записку пополам, скрутил из каждой половины аккуратный цилиндрик и сунул в себе в уши. И тотчас странное удовлетворение наполнило его — Недостойное священника удовлетворения со свойствами целительного бальзама, ибо Хислуп тайно унизил Фанни, поквитался с нею, отплатил ей за все, за все, хотя она об этом и не знала. Да, но не приравниваются ли такие чувства к злобе? Подозрение ошеломило Хислупа. Он! который проповедовал любовь к ближнему, понимание, жалость и прощение, сам сводит счёты с женщиной. О, сколь далек он еще от благодати, сколь обуян жестокосердием! Хислуп сделал попытку успокоиться и спросил себя, а точно ли ему принадлежит мысль сия? ибо разве не было его искренним намерением спасения Фанни? Увы, дальнейшие рассуждения вергли Хислупа в грех ереси. «Если, — рассуждал он, — не имея сил остановиться, мысль не его собственная и при этом дурная, значит, ее внушила ему некая чуждая и ужасная сила — Существующая бок о бок с Господом и имеющая над ним власть. Да, Хислу поглянуться не успел, как впал в грех Ереси. Устрашившись, он поспешно прочел молитву в надежде, что сердце его возвысится. Сердце не отозвалось. Ничего не произошло. Надо строже поститься решил несчастный. Между тем, мисс Хислуп, оставленная наедине с Фанни, провела минуту в нерешительности. Она помнила наставление, регулярно внушаемое Майлзом, необходимо обласкать каждую из этих бедных женщин. Необходимость обласкать особу столь шикарную повергла мисс Хислуп в ступор. Она попыталась улыбнуться, но лицо ее исказила жалкая гримаса, и мисс Хислуп хватило только на то, чтобы почти без дрожи в голосе промямлить. «Присядьте, прошу вас». Фанни села. Тогда мисс Хислуп взялась за поиски очков. Прежде всего, ей надо было выиграть время, но еще она хотела прозреть и она запустила руки в обширные свои карманы, выдвинула один за другим ящики стола, обшарила столешницу, заставленную жестянками с и синотогеном, бульонными кубиками бренда «Оксо», бенгеровой едой и тому подобным. Посредством этих продуктов мисс Хислуп поддерживала силы своего брата. Крайне важно разглядеть эту последнюю сестру Майлза во Христе как можно подробнее. «Я должна знать», — подумала мисс Хислуп, — «с кем имею дело?» Что дело она имеет с кем-то небывалым, ей подсказывало чутьё. Сноска. Авалтин — растворимый напиток на основе солодового экстракта. Санатоген — препарат для укрепления нервов. Бенгерова еда — порошок для приготовления смеси для питания маленьких детей и инвалидов. Лишившись очков, близорукая мисс Хислуп становилась жертвой самых диких заблуждений. Сейчас ей мнилось, будто с ней в комнате находится само воплощение красоты. Разум же подсказывал мисс Хислуп, что быть такого не может. К контактам с красотой она не привыкла. Красота являлась мисс Хислуп крайне редко, да и то воплощалась в какое-нибудь дитя. А чтобы просто войти и послушно сесть на стул? Нет, такое было немыслимо. И однако оно случилось. Окутанное дивным запахом, совсем не тем, к которым адаптировался нос мисс Хислуп, красота шагнула в убогую комнату, и от вольностей, которые она себе позволила по отношению к Майлзу и к самой мисс Хислуп, у последней дух занялся. «Вы что-то ищете?» — спросила Фанни, готовая помочь, хотя вопрос прозвучал глупо. Из действий мисс Хислуп просто нельзя было сделать другого вывода. «Я ищу очки», — растерянно ответила мисс Хислуп нет в чем в чем а в этом деле фанни ей не помощница с некоторых пор фанни внутренне содрогалась когда при ней надевали очки мисс хислуп продолжала поиски если как следует потянуть время вернется майлз и все объяснит ему еще раньше следовало все объяснить когда он только привел в дом подобную особу мисс хислуп привыкшая обласкивать сестер Майлза во Христе до тех пор, пока они не высунутся из скорлупы, даже без очков видела, у этой сестры скорлупа отсутствует. Эта сестра чувствует себя вольготно, так, как будто «А!» Мисс Хислуп, не полагаясь на свой склонный к ошибкам разум, освоила эту маленькую уловку — сортировать догадки по буквам. Так вот, либо эта Майлзова сестра знает его с детских лет, либо, б, ей нечего стыдиться. Если так, мисс Хислуп не просто будет лопаться от доброты и христианского терпения, которые не найдут выхода. Нет. Она сама сделается объектом сочувствия. Иными словами, вся ситуация выворачивается наизнанку. Иными словами, грешницей оказывается никто иная, как мисс Хислуп». На минуту она прекратила поиски и сверху вниз уставилась на проблему в лице Фанни, А поскольку у нее была привычка в моменты растерянности сгибать и разгибать свои натруженные пальцы, именно этим мисс Хислуп и занялась. «Прекратите!» — едва не крикнула Фанни. От хруста в суставах ее передернула. Но вслух, понадеявшись отвлечь хозяйку от пальцев, сказала только «Присядьте, прошу вас». Где это видано, чтобы кающаяся гостья предлагала присесть своей хозяйке-спасительнице? Вот мисс Хислуп и не послушалась. Отчаяние прежнего, желая, чтобы вернулся Майлз, она продолжала трещать пальцами. «Ради всего святого! Перестаньте!» — хотелось взмолиться Фанни, однако она удержалась. Хорошее воспитание пересилило. Зато с улыбкой, все еще надеясь отвлечь мисс Хислуп от пальцев, выразилась в том смысле, что мисс Хислуп так высокоростом, что она, Фанни, шею себе сломает, если и дальше будет смотреть на нее снизу вверх. И поэтому мисс Хислуп следует присесть. Тогда же Фанни спросила, почему у высокой мисс Хислуп такой низенький брат, а Майлз услышав ее слова с лестничной площадки, сделал из ее записки пару берушей. «Откуда берутся братья?» «Неважно, низенькие или рослые», мисс Хислуп даже в свои годы имела об этом довольно смутное представление. Вообще-то, привыкшая отвечать добросовестно и подробно, мисс Хислуп была из тех, кто пускается в детали, услышав «Как поживаете?» Этот конкретный вопрос она нашла обескураживающим. Дети да благоговеют перед своими родителями, особенно покойными. Дети да отвращают взор от любого аспекта родительской жизни, который предполагает хоть малую степень неприкрытости. По крайней мере, сама мисс Хислуп инстинктивно и даже со страхом отвращает взор от всего, на чем не достаёт покровов. Впрочем, гостя, кажется, ответа и не ждала. Она лишь снова предложила мисс Хислуп присесть, и мисс Хислуп, к своему удивлению, повиновалась и даже чуть не ляпнула «спасибо». С усилием она оставила в покое свои пальцы, плюхнулась на стул рядом с гостей, почувствовала под собой что-то неуместное и обнаружила, что сидит на очках. «Вот же они!» — воскликнула мисс Хислуп, вскакивая на ноги. «Кто?» — спросила Фанни, оборачиваясь к двери. К счастью, очки были в футляре. Мисс Хислуп надела их, руки ее чуточку дрожали. «Теперь я все вижу», — сказала она. «А порой лучше бы видеть не все, уронила Фанни. На самом деле, в данном случае Фанни ничего не имела против того, чтобы бедная мисс Хислуп прозрела. Фанни даже не отшатнулась, как отшатывалась в последнее время под пристальными взглядами. Все потому, что ее переполняла жалость к сестре Майлза, которая прозябает в этой убогой квартире и зимним вечером ужинает холодными сардинами. «Бедная, бедная мисс Хислуп», — думала Фанни, всматриваясь в исхудавшее лицо. «Бедная, простодушная, недоедающая Мюреэль. Наверняка Майлз ее тиранит, тихую, кроткую, безответную». А мисс Хислуп, шокированная тем, насколько иначе все выглядит сквозь сильные линзы очков, тоже жалела свою гостью. Бедная женщина, размалёванная, потасканная, еще улыбается, хотя в душе, конечно, обливается слезами. Мисс Хислуп в своей жалости пошла дальше Фанни, вообразила тот день, когда испарятся меха, фиалки, горничная и автомобиль. «День этот ближе, много ближе, чем мисс Хислуп казалась, пока она не надела очки. О, когда будет истрачен последний грош, эта женщина закончит дни свои в канаве, как, по словам Майлза, заканчивают все не раскаявшиеся грешницы». И вот, вообразив себе неизбежный финал, мисс Хислуп стала увереннее, а значит и способнее к состраданию. Сострадать обреченному нетрудно, это даже естественно, проникаться жалостью ко всякому, абсолютно всякому, едва обнаружив, что он обречён. Иногда обречённость замаскирована, вот как сейчас. Но достаточно только подумать о том дне, когда от роскоши останется последняя истрёпанная простыня, коей закроют тело, от капиталов — два медика, коими придавят веки, чтобы простить еще живого, чтобы даже возлюбить его. Так они сидели друг против друга, обуреваемые взаимной жалостью и желанием помочь. Фанни прикидывала, как добьется от Майлза разрешение прилично устроить их с Мюрриэль. Мисс Хислуп прикидывала, как в качестве первого шага на пути к спасению заставит гостью умыть лицо. Элегантный костюм. Теперь, когда открылось, сколь сильно ввалились щеки, какие темные тени залегли под глазами его обладательницы — Мисс Хислуп воспринимала не иначе, как саван. «Одежды — суть возмездия за грех, как учит святой Павел, а возмездие за грех — суть смерть». Сноска. Послание апостола Павла к римлянам. И разве можно чувствовать что-то, кроме нежного сострадания к несчастной, которая с головы до пят облачена в смерть? «Как ваше имя, голубушка?» — спросила мисс Хислоп, почти совсем освоившись и преисполнившись любви. «Мой брат забыл назвать его». Фанни сказала, что ее имя — Фанни. Обращение «голубушка» из уст создания столь явно более обделённого, чем она — растрогала ее до такой степени, что Фанни накрыла ладонью крупную костистую руку мисс Хислуп. «Бедняжка!» — подумала она, коснувшись руки столь натруженной. «Бедняжка!» — подумала мисс Хислуп, коснувшись руки столь изнеженной. «Греховная рука!» — продолжала мысль мисс Хислуп, глядя вниз на собственный подол, где покоились ее руки. Нет, мисс Хислуп не питала иллюзий касательно их добродетельности, ибо разве не была она подвержена приступам недовольства Майлзом? А как насчет какао, которое она тайком пила в Великий пост, не допускающий поблажек? Застукай ее Майлз с чашкой какао, что бы он сказал? «Это чаша греха», — сказал бы Майлз, — и был бы прав. В противном случае, зачем бы мисс Хислуп глотать какао столь поспешно? Зачем держать взгляд прикованным к двери и напрягать слух? Зачем столь тщательно заметать следы? Или не так уж они греховны, эти нечастые чашки? Разве не сказано в Библии? Вы узнаете их по плодам их. Сноска. Евангелие от Матфея. Глава 7, стих 16. «А что до плодов какао, разве не удваивают они силы для дальнейшего соблюдения Великого Поста?» Мисс Хислуп вновь мысленно обратилась к рукам. Ее руки, думала она, свидетельствуют о трудах и стремлениях, которые, пожалуй, можно приравнять к добродетели. Гостья же, судя по руке, не знала ни трудов, ни стремлений. Разве только стремление к деньгам. Вдобавок у нее ногти накрашены. Каждый ноготь — дополнительное свидетельство порока. В первый момент мисс Хислуп отпрянула, но живо рассудила, что и ногти достойны жалости, ибо говорят о смерти, если, конечно, не придет спасение. И с немалой приязнью мисс Хислуп спросила, удивляясь, сколько удовольствия доставляет картина скорой смерти ближнего. «А фамилия у вас есть?» «Есть», — улыбнулась Фанни, но улыбка была нежная и ободряющая, из тех, что адресует больному ребенку, обещая выздоровление. «Скеффингтон». Мисс Хислуп обрадовалась. «Хорошо, что гостья сразу назвала свою фамилию. Такие женщины, как она, обычно запираются, наверное, чтобы тень позора не пала на их родителей. Просто Дейзи», — отвечают они, — «или просто пейги На прошлой неделе одна даже назвалась Ванючкой Кити. «Должно быть, меховое манто оберегает не только от холода, вдобавок не подпускает к своей владелице щепетильность по отношению к родным, да и элементарную стыдливость», — как не раз могла убедиться мисс Хислуп. «Скеффингтон», — повторила она, словно ведя мысленный учет всем знакомым с Кэффингтоном, а на самом деле — формируя следующую фразу, которая должна была дышать приязнью. На одной чаше весов были накрашенные ногти и вызванное ими оторопь, на другой — закрытое простынёй лицо и медики на веках. Видение оказалось трогательнее реальности. Оторопь испарилась, и мисс Хислу решительно заявила. «Я буду звать вас Фанни». «Конечно!» — кивнула Фанни с чувством. «А я буду звать вас Мюриэль. Ее слова вызвали новый приступ оторопи. «Право!» — сказала мисс Хислуп. «Право же я...» К такому предложению она готова не была. Ни одной из спасаемых ею женщин и не снилось называть ее мисс Хислуп просто по имени. «Право же», — повторила она, невольно выпрастывая руку из-под ладони своей гости. «Право, не знаю». И стала озираться, словно в поисках руководства к действиям, но не нашла такового. Майлз еще не вернулся, а матушка, которая, конечно, заявила бы этой Фанни без обиняков, «Вы не смеете называть мою дочь просто по имени. Ваш образ жизни лишает вас этой привилегии». Была мертва. «То есть вы будете называть меня Фанни, а я вас мисс Хислуп?» — уточнила Фанни. «Забавно и приятно», — подумалась ей. «Кажется, сестра Майлза своим предложением отдает ей должное, считает себя неизмеримо старше». «Конечно, так и есть». «Ну, не то чтобы она неизмеримо старше», — поправилась Фанни вспомнив про свои 50, а просто старше. «Они все называют меня мисс Хислуп. Кто они?» «Сестры моего брата во Христе, должна заметить вам», поспешно добавила мисс Хислуп, опасаясь как бы не переломить трости надломленной и не угасить льна курящегося, «что на вас...» Они совсем не похожи. Сноска. Книга пророка Исаии. Глава 42, стих 3. Полный текст стиха. Трости надломленной не переломит, И льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. «Да, я уже и сама поняла», — сказала Фанни, вспомнив, как описывал Майлз своих сестер во Христе, ибо себя она уже припечатала их прозвищем Майлзовой Горемыки. «Возможно, в вашем случае», — начала избилась мисс Хислуп. «Что подумала бы о ней, сдающей позиции, дрожайшая матушка?» «Что подумает Майлз?» «Вряд ли», — желая ободрить мисс Хислуп, Фанни погладила ее по руке. «Вы намного старше меня, но в то же время ваш возраст не настолько преклонный, чтобы я проявляла какое-то особое исключительное почтение». «Мне 48 лет», — жестко сказала мисс Хислуп. «Ой», — вырвалась у Фанни. Целое мгновение Фанни не могла говорить. 48. Невероятно. Практически невозможно. Эта старая изможденная женщина, моложе ее на два года? Как должно быть, Майлз ее затюкал? Не физически, разумеется, есть множество способов затюкать женщину пальцем, ее не тронув. Женщину можно перегружать работой, недокармливать, затыкать ей рот своим красноречием, не давать слова вставить в свою защиту, изматывать проповедями, унижать примерами праведников. И все для того, чтобы в воскресный вечер, Фанни с негодованием покосилась на стол, вознаградить сардинкой. «Мюрель!» — заговорила она горячо, взяв ее большую руку в обе ладони. «Позвольте, я вам помогу!» «Забавно», — подумала мисс Хислуп. «Неслыханно. Одна из несчастных, помогать которым ее задача, вдруг сама решила предложить помощь. Все шиворот на выворот». «Вы ведь гибнете», — продолжила Фанни. «Это очевидно. Бедность мало-помалу умерщвляет вас». «Мы с братом приняли обед бедности», — пояснила мисс Хислуп. «Что-что? Вы поклялись жить в нищете? Неужели таково было ваше собственное желание?» Фанни ушам не поверила, сразу заподозрив принуждение со стороны Майлза. «Нельзя, чтобы дом разделялся сам в себе», — произнесла мисс Хислуп. «Сноска».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 Они с Майлзом приняли еще и обед без но к счастью упоминать о нем не пришлось. Мисс Хислуб давно поняла, чем меньше вдаешься в подробности, тем лучше. К тому же данная конкретная подробность из категории непристойных. Мисс Хислуб знала это наверняка, а еще знала, что всякого, коснувшегося этой темы в мыслях или в речах, обдает жаром. Так, во всяком случае, происходило с ней. Вдобавок, очень неловко отрекаться от искушений, которые тебе никогда не подкидывала жизнь, о которых имеешь самое смутное представление. Лично для мисс Хислуп главным искушением была резиновая грелка, поскольку та дарила ей блаженство по вечерам, когда она позволяла себе забыться и вступить с нею в плотский контакт. Совсем нечасто, после более сытного, чем всегда, ужина или, если день выпадал не слишком изнурительный, мисс Хислуп давала волю мечтам. «Распутным мечтам», — сказал бы Майлз, если бы проведал о них, признавала про себя мисс Хислуп густо краснее. Так вот, такие вечера ей мнилось, что муж — нечто вроде грелки, только в человеческий рост. Эта грелка распространяет восхитительное тепло в холодной одинокой постели. А случалось, на мисс Хислуп накатывала такая тоска по земным радостям, которые ей были заказаны, что она забирала грелку от изножья и помещала к себе на грудь, и прижимала к груди обеими руками, и воображала, будто это младенец, ее родное, бесценное, «Обожаемое дитя, и оно льнет к ней и причмокивает ротиком, и гулит». Правда, такие мысли и действия вызывали жгучее раскаяние. Мисс Хислуп терзалась потом по несколько дней. «Так я и знала, что это Майлз вас подбил», воскликнула Фанни, охваченная искренним сочувствием. «Если Майлзу охота прозябать в нищете», Если охота постом доводить себя до скелетообразного состояния, пусть занимается этим в одиночку. Нечего тащить за собой сестру, превращать ее в старуху до срока. Вы должны постоять за себя, Мюриэль. Это ужасно, что Майл смотрит вас голодом. Хотите, я с ним поговорю? Будет толк, как вы думаете?» Мисс Хислуп уловила только первую фразу — Больше ничего не слышала и только повторяла. «Майлз, уличная женщина называет брата просто по имени. Не странно ли это? Не подозрительно ли? Не наводит ли на мысль о фамильярности или о близких отношениях? Нет, какие еще отношения? Их точно не было. Тогда какая фамильярность?» «Вы что же?» — заговорила мисс Хислуп, борясь с негодованием, ибо выпадают минуты, когда негодование охватывает даже самых кротких и незлобивых, сколь бы истово они перед тем не воображали себе последнюю истрепанную простыню и пару медиков. «И в лицо? Называете моего брата просто Майлзом?» «О да, постоянно!» — заверила Фанни. «Так поговорить с ним о вас. Сказать ему, как это нехорошо». Мисс Хислуп опять, словно оглохнув, делала судорожные глотательные движения и повторяла про себя. «Майлза коробит, когда его называют просто по имени». «Вы это начали...» Спустя минуту заговорила мисс Хислуп. Кошмарная «постоянно» она мысленно нейтрализовала отрицанием и поэтому против воли в словах ее звучал сарказм вы начали это делать прямо на улице на улице эхом отозвалась Фанни и удивленно взглянула на мисс хислуп нет просто я давным давно знаю майлза давным давно мисс хислуп Опешила. Майлз, выходит, годами скрывал, что знаком с этой женщиной. Да ведь это ужасно! Работа с такими, как Фанни, предполагает абсолютную честность, полную открытость, уж это Мис Хислуп усвоила. Мало в чем уверенная, она не сомневалась насчет методов обращения с уличными женщинами, чтобы священник виделся с одной из них наедине чтобы годами его родная сестра и помощница всей печальной сфере деятельности ни словечко от него не слышала? О, какая чудовищная ошибка!» Довольно долго мисс Хислуп была не в силах говорить, когда же она собралась с духом и спросила, «Насколько давно?» Ибо подозрение, невыносимое подозрение, уже змеей заползло в ее разум. Фанни, на минутку задумавшись, ответила «Лет десять». «Десять», — повторила мисс Хислуп. Слово далось еще труднее, поскольку змея подозрения успела обвиться вокруг ее горла. Десять лет назад Майлз вышел из дому священником, а вернулся религиозным фанатиком. Другими словами, мисс Хислуп не могла писать эту стремительную и полную в нем перемену. Майлз будто вздумал взять царствие небесное штурмом и поволок с собой сестру. Бегство, паническое бегство от некоего происшествия. Вот что это было. Майлз ринулся в аскезу, как в катакомбы. С отчаянной сосредоточенностью взялся спасать, чтобы спастись самому. Оставил уютный приход в благополучном Кенсингтоне, принял обеты и заставил Мюриэль сделать то же самое, навсегда отвернулся от земных радостей и вынудил к тому же свою сестру. Отныне у делом их обоих стало самоотречение. Нивой, беднейшая часть района Бэтнелл-Грин, убожество которого Майлз, кажется, приравнивал к ношению в лосенице. «Почему?» Десять лет мисс Хислуп ломала голову над этой тайной, не решаясь напрямую спросить брата. Едва она обиняками подбиралась к теме, выражение лица Майлза буквально затыкало ей рот. «И вот сегодня...» Мисс Хислуп вырвала руки из ладоней Фанни, Взглянула ей в лицо круглыми от ужаса глазами. «Неужели правда? Нет, исключено! Неужели Майлз, уже будучи в сане диакона и без ведома своей сестры, мог прочесть молитву перед завтраком, отслужить утреннюю мессу в церкви, пообедать, не позабыв благословить пищу, данную ему, и отправиться...» Грешить? Да еще и днем? Определенно Майлз грешил днем, ведь он никогда не опаздывал к ужину. И поэтому, дурное, вершимое, сотворяемое, какое еще слово подобрать, мисс Хислуп не знала, при свете дня становилось становилась крат гаже. Для темных дел существует ночь, говорила себе мисс Хислуп трепеща. «Это так. Не то все супружеские пары, чей союз, между прочим, благословен церковью, сами выбирали бы себе время и не покидали бы ложа и не представали бы вероятному визитеру одетыми подобающим образом до позднего вечера. Дополнительный привкус гнили приобретал мерзкий этот грех, ибо Майлз грешил под лучами солнца, созданного Господом». «Это все равно, что лилию золотить», — вдруг подумала мисс Хислуп и устыдилась своих мыслей. Голова ее поникла. Предательство вызвало приступ дурноты. Выходит, мисс Хислуп жестоко обманули, оставили наедине с обетом безбрачия. Она была искренна давая этот обед, и блюла его. Но разве можно после многих грехов вдруг очиститься? Какой смысл запирать стоило после того, как оттуда вырвался чудовищный жеребец? А самое гадкое, самое обидное — какое право у Майлза пугать Мюриэль предполагаемыми попреками насчет грелки? Не поднимая глаз, с дрожью в голосе и в руках, накрепко сцепленные, руки все-таки дрожали. Мисс Хислуп произнесла. «Десять лет назад мой брат как раз и ударился в религию. Он был религиозен и раньше», — заверила Фанни. «Ударился в религию», — повторила Мюрель, обращаясь, судя по всему, к своим рукам, что лежали на коленях. «Погодите, он был религиозен всегда, сколько я его знаю», — стояла на своем Фанни. «Очень религиозен, даже меня благословлял». «Он благословлял вас?» Мисс Хислуп вскинула голову и в полном замешательстве уставилась на эту напудренную, нарумянинную лицемерку. «Неужели благословляют и на такое? Как же мало она знает, как ничтожно мало!» Ее брат, посвятивший себя Богу, оказывается, усугублял свой грех богохульством. «Ну да, и это было очень мило со стороны бедняжки Майлза», — подтвердила Фанни с кроткой улыбкой, которая сопутствует мыслям о былых воздыхателях, припомнив и воздетую руку, и дивный голос. «Да пребудет с тобой вечно Господь Всемогущий!» изрекал Майлз вместо обычного «до свидания», и Фанни это завораживало. Именно из-за этой фразы она так долго терпела Майлза. Мисс Хислуп, едва живая от стыда за всех и вся и готовая разрыдаться, выдала чуть ли не первую в жизни колкость. «Вы еще скажите», — заговорила она, то он был насмешливый. В глазах стояли, не собираясь отступать, слёзы. «Что мой брат хотел на вас жениться?» Еще как хотел, бедняжка Майлз», — подтвердила Фанни. «Но я не из тех, кто выходит замуж». Мисс Хислуп не выдержала. Слёзы полились ручьями, почва ушла из-под ног. Рухнули в бездну все ориентиры, все опоры. Майлз, грешивший с одной из этих женщин, хотел взять ее в жены, но получил отказ. Информация сокрушила мисс Хислуп. Чем и кем ей теперь гордиться? Где в целом мире сыскать предмет поклонения? «Очень разумно, очень-очень разумно» схлипывала она в припадке горечи и унижения перед онемевшей Фанни. «Удел сестры дается свыше, но от удела жены можно от... от... отказаться!» Мисс Хислуп распростёрла руки на столе, легла на них седой своей головой, живое воплощение обездоленности. «Как ужасно! Как несправедлива жизнь!» «Я так больше не могу! Я больше не хочу быть сестрой! Никем и ничем не хочу быть! Я хочу одного — убежать отсюда, укрыться, укрыться где-нибудь!» «Мюриэль, успокойтесь!» — беспомощно взмолилась Фанни. Причины припадка были ей неведомы. Майлз, судя по всему, обращался со своей несчастной сестрой еще хуже, чем подозревала Фанни. Но откуда эта истерика? Может быть, она сказала что-то не то? Может быть, бедная Мюриэль слишком близко к сердцу приняла отказ Фанни выйти за ее брата? Но ведь это дело такое давнее. Фанни встала и склонилась над Мюриэль, но та ее оттолкнула яростно и резко. «Эти фиалки! Этот гадкий запах! Падшая женщина позволяет себе приближаться к мисс Хислуп, душить ее приторным притворством!» Ни разу в жизни Фанни не отталкивали, тем более яростно и резко. С минуту она стояла, потрясенная до немоты, но этот страдальческий вид несчастной Мюриэль... Эти залитые слезами щеки, эти безуспешные попытки встать, заставили ее позабыть про обиду. В ней осталось одно желание — утешать и успокаивать. Бедная женщина, она просто обезумела от горя. Если бы не сырость, которую развела Мюриэль, Фанни обняла бы ее и расцеловала. Возможно, ее оттолкнули бы опять. Ну и пусть. Мирель, вы должны объяснить, в чем причина ваших слез, сказала Фанни, извлекая из сумочки носовой платок. «Вот, возьмите, он чистый, я им не пользовалась». Это было слишком для мисс Хислуп. Она выпростала руку, размахнулась, так что платок упал на пол, вскочила, ринулась к двери, повторяя задышливо и бессвязно. «Я...» «Его найду, я вам устрою очную ставку, он мне все расскажет, никуда не денется, потому что я не могу, я не стану!» Она распахнула дверь и крикнула, готовая выскочить вон, метаться по улицам, обшарить весь Бэтнелл Грин. «Майлз! Майлз!» Счастью для репутации всех троих причастных, Майлз... Нашелся сразу. Мэнби, которая и не думала уходить, которая в перерывах между своими «кхе-кхе», перерывы делались тем короче, чем дольше Мэнби ждала в промозглой тьме. Навостряла уши, как навостряла их, прежде чем заткнуть хислуп. Догадалась в итоге, что в парадном она не одна. Там, наверху, на лестничной площадке кто-то был и этот кто-то прислушивался к звукам, производимым ею. Мэнби жуть взяла. Да что ж это делается по ту сторону двери, за которой скрылась ее светлость? Дверь отворилась и затворилась за меледи. Через несколько минут отворилась снова и снова затворилась, но никто не спустился по лестнице. Почему? Ясно. Этот кто-то остался на площадке, замер, еле дышит, потому что стережет ее. «Гадость-то какая!» — подумала Мэнби. Раньше ее слушали, только когда она говорила. Теперь кому-то интересно ее молчание. Притом сам этот невидимый кто-то притаился на верхнем этаже, во мраке почти непроглядном. Его и Мэнби... Разделяют несколько пролетов лестницы, которую не мешало бы как следует вымыть. «Не всякая горничная ждала бы госпожу в этом месте. Тут преданность надобна вроде моей», — сказала себе Мэнби. Положение ее становилось все неприятнее. Она уже не решалась покашливать. Столь насторожённая потусторонняя тишина повисала после каждого ее «хе-хе». Может, надо подняться, грудью встретить происходящее там, наверху? Вдруг злоумышленники выставили караульного, а сами заперлись в квартире и творят дурное с ее светлостью. Мэнби остановила только мысль о Майлзовой рясе. Джентльмены в рясах и в этих нелепых квадратных штуках с помпонами, которые они носят на головах, «Обычно добропорядочны», — убеждала себя Мэнби, «и из не приступают». Впрочем, уверенность, и без того зыбкая, улетучивалась по мере того, как время шло, а туман, заползая в парадное через щели между косяком и дверью, худо к нему подогнанной, вынуждал Мэнби покашливать все чаще и чаще. К ее беспокойству о госпоже Прибавилось беспокойство о самой себе. Не схватит ли она воспаление легких, если и дальше будет торчать в холоде и сырости? И кому тогда хворая будет нужна? Движимая удвоенной тревогой, Мэнби почти решилась подняться и поглядеть, кто там притаился на лестничной площадке. И вдруг, как раз когда она произвела одно кхе хе и приготовилась произвести второе, Промежуток был наикратчайший. Из квартиры послышался шум. «Заваруха будет», — живо сообразила Мэнби. «Крупная заваруха, такая, при которой никак нельзя присутствовать ее светлости». Призрев страхи, Мэнби начала подъем. Со всей быстротой, на какую было способно ее дородное тело, она, пыхтя и отдуваясь, штурмовала лестницу — А Хислуп, уловив вибрации ее приближения, решил, что ему остается одно встретить Мэнби и отвезти к себе домой. Иными словами, принять ситуацию. Как раз в этот миг дверь распахнулась, и Мюрель, выкликая Майлз, Майлз! выскочила из квартиры, как полоумная. Она едва не свалила Хислупа с ног. Так близко он стоял от двери, и так внезапен был ее собственный выход. К счастью, Хислуп вовремя перехватил руку Мюриэль. Не то они оба попали бы в несказанно позорное положение. А поскольку никогда прежде Хислуп не замечал за сестрой даже признаков полоумия, он тотчас свалил вину на Фанни. Как Фанни это сделала и зачем, Хислуп не представлял. Одно было ясно — именно Фанни причина буйного помешательства Мюриэль, ибо Хислуп знал свою сестру как женщину бесцветную, лишенную эмоций и желаний, неспособную к порывам. Мюриэль была словно автомат, и только бесовка вроде Фанни могла взбаламутить эту сонную душу. Если Мюриэль немедленно не замолчит, О скандале узнает весь дом. Весь Бэтнал Грин будет гудеть, если Хислуп не уймет свою сестру. «Назад!» — велел он в полголоса, свободной рукой нашаривая позади Мюриэль дверную ручку. Другая его рука, стиснув, словно клещами, запястье сестры, тащила ее обратно в квартиру. «И ты со мной иди!» — надрывалась Мюриэль, в свою очередь волоча к двери брата, притом с не меньшей мощью. «Боже, да ведь ее слышно коммунисту, что живет этажом выше! Да ведь он станет высмеивать их обоих в следующей публичной речи!» — думал Хислуп. «Ты всю правду скажешь, скажешь, глядя мне в глаза, да перед лицом этой женщины, Майлз! Я знаю, я теперь...» Все про тебя зна!» — в этот момент подоспела запыхавшаяся Мэнби. В тусклом свете ей предстала сцена дикая и непотребная. «Ни «Не в жизнь бы не подумала», — утверждала Мэнби позднее, описывая увиденное мисс Картрайт. «Что святые отцы, да их не сестрицы, такая вытворяют». «Хорош, Ислуп, нечего сказать. А еще обедал у ее светлости». «Дозвольте с ее светлостью поговорить, сэр», произнесла Менби самым почтительным тоном, как только малость отдышалась. Ее присутствие, ее почтительность возымели умиротворяющее действие. Хислуп и мисс Хислуп разом прекратили потасовку. Сам факт, что в таких обстоятельствах с ними говорят «почтительно», вернул обоим должную степень гордости и достоинства. «Кто это?» — спросила Мюриэль почти обычным голосом, правда, все еще тискала рука в брата. «Горничная леди Фанни», — ответил Хислуп, выпуская ее запястье. «Я сама и есть, мэм. Допустите к ее светлости, будьте такие добрые». Мэнби обращалась теперь к Мюриэль, причем по-прежнему излучала почтительность, словно все случившееся минуту назад было вполне естественно для святых отцов и их близких родственников. «Часто поздней и шофер говорит». Несомненно, положение спасла Мэнби. Перед лицом такой почтительности всякий живо вспомнил бы о хороших манерах. Перед лицом такой невозмутимости – Немыслима была любая эмоция, кроме невозмутимости еще большей. Невозмутимость Мюриэль приблизилась к окаменению, ибо разве могла столь почтенная горничная служить непотребной женщине? Да как служить? Свою роль сыграла и обращение ее светлость. Мюриэль не случалось иметь дело ни с чьей светлостью, Однако она твердо верила в добродетельность английских аристократок. И все же в глубине ее души, под каменным зданием твердой веры, булькал мятеж. «Если Фанни не падшая женщина, то почему выглядит, как падшая женщина?» — не унималось сердце Мириэль, подточенное грунтовыми водами мятежа. Хислупа охватило благодарное спокойствие. Он и мысли не допускал, что когда-либо будет благодарен Мэнби. А вот же! Мэнби явилась, чтобы увести Фанни. При Мэнби сцены, вроде той, какую чуть не устроила Мюриэль, были невозможны. И Хислуп, наблюдая, как Мэнби исполняет свои обязанности, словно и она, и ее госпожа находятся в спальне на Чарльз-стрит, невольно отмечал высокий профессионализм этой горничной. «Ваше манто, миледи!» произнесла Мэнби, спокойно снимая манто с крючка, на который его повесила Мюриэль, и без суеты помещая в него Фанни. «Ваша сумочка, миледи!» произнесла Мэнби и взяла со стола сумочку, где она занимала опасное положение в непосредственной близости к жирной банке с сардинами. «Ваш платок, миледи!» — произнесла Мэнби, нагибаясь с пыхтением и подбирая с полу носовой платок, выбитый мюрель из рук Фанни. И даже тогда она невозмутимо продолжила свою речь. Гриффит спросил передать ее светлости, что туман сгущается, и ее светлости надо бы возвращаться домой. Хислуп, догадавшийся, что Гриффитсом зовется шофер, и что ничего передать он не просил и просить не мог, поскольку не знал, где находится ее светлость и Мэнби, не нашел в себе мужества изобличить эту ложь. Так велика была его благодарность. Ибо ложь гарантировала избавление от Фанни. Хислуп больше не хотел спасать ее. Во всяком случае, пока не поужинает. Есть люди, которых лучше не трогать. Пусть отправляются ко всем... О, нет-нет, о чем он только думает? Что за ужасное слово едва не вырвалось у него? Фанни отдалась заботам Мэнби. С готовностью, как отметил Хислуп. Из-за Мюрель, конечно. Зато без комментариев. Естественно, при Мэнби комментарии Фанни были бы неуместны. Само присутствие безупречной Мэнби, как бы говорила, Фанни не та, за кого ее приняла Мюриэль. Теперь-то Фанни поняла. В воображении Мюриэль она занималась тем же ремеслом, что и прочие сестры Майлза во Христе. Мало того, еще и совратила самого Майлза. Фанне оставалась девица, как она раньше не догадалась. Она столь сообразительная, когда дело шло о бдительных сестрах, женах, матушках и дочках. С другой стороны, спрашивала себя Фанни, оставшись в комнате одна, Мюриэль в это время истерически звала Майлза. Как женщине доказать, что она не занималась проституцией и не совращала святых отцов? Это очень трудно. «Недостаточно сказать, я не такая и ничего такого не делала». Но, к счастью, появилась Мэнби, и одним своим пристойным видом сразу рассеяла все подозрения. У Фани осталась одна проблема — не рассмеяться. Вот она и краила серьезную мину. Впрочем, при взгляде на Мюрюэль ей и в самом деле стало не до смеха. «Давайте дружить», — сказала Фанни, шагнув к Мюриэль и чмокнув в щеку. «Давайте встречаться время от времени. Мне бы очень этого хотелось». А Мюриэль, с превеликим трудом возвратив себя на позиции хозяйки, вся сжалась и только и сумела вымучить. «Разве вы не поужинаете с нами?» Фанни ответила мимолетным объятием и объяснила, что из-за тумана должна поспешить домой. Мэнби солидным видом подтвердила эту необходимость. А Хислуп произнес блистательнейшую из своих речей. Каждый слог был подобен бриллианту дивной огранки. Туманы, встающие в районе Бэтнал Грин, на пути к, собственно, Лондону, заверил Хислуп, в это время года особенно вредоносны, и потому весьма благоразумно для леди Франсес будет отправиться домой прямо сейчас. Тогда Фанни, перехватив взгляд Мюриэль, глаза, и без того измученные, были увеличены очками до карикатурного состояния, подалась к несчастной и в перерыве между двумя дружескими поцелуями попросила ее не переживать. «Не переживайте», — шепнула Фанни, — «это пустяки не стоящие внимания. Я вот ничуть не переживаю, и вам незачем». Совет оказался для Мюриэль очередным потрясением. Расшатал остатки ее устоев. Возможно ли, чтобы женщина, принятая за блудницу, не переживала по этому поводу? Да ей следует от стыда сгорать. Фанни, сопровождаемая Мэнби, шла к автомобилю молча. Теперь получалось так, что с точки зрения Хислупа, который замыкал процессию, фонари выхватывали из мрака только спину Фанни. Принуждённый воспитанием к тому, чтобы вновь отложить свой ужин, Хислуп тоже молчал. «И хорошо, что он молчит», — думала Фанни, — довольно с нее золотого голоса, наслушалась. Теперь, когда она посмотрела на бедняжку Мюриэль, когда узнала, на какое жалкое существование обрек ее Майлз, какие обеты она принесла по его принуждению, золотому голосу уже не растрогать Фанни. Она обязательно сделает Мюриэль что-нибудь приятное. Например, можно увезти ее куда-нибудь из этого жуткого района. Пусть отдохнет хоть несколько недель. Слава богу, Фанни не связала свою жизнь с этим религиозным фанатиком. Слава богу, она свою жизнь ни с кем не связала. Она ставит точку в истории с Майлзом. Фанни шла чуть впереди Майлза, подняв воротник до самых скул, чтобы мех фильтровал Бэтнал Гринские испарения, и остро чувствовала, что последовательно развязывается со всеми, кого относила к преданнейшим друзьям сердца. Сначала Джим. Неужели с ним покончено недалее, как сегодня? Теперь Майлз, а неделей раньше был Дуайт. Фанни приводит прошлое в порядок. Избавляется от хлама. Или, может быть, это они... Её давние обожатели, поглощенные своими делами, потерявшие к Фанни всякий интерес, выметают её из своих судеб. От этой мысли веяло холодом. Невозможно, чтобы Фанни, некогда предмет поклонения всех этих мужчин, стала для них музейным экспонатом чтобы будило в них любопытство сродни тому, которое чувствовала толпа, ожидая воскресения Лазаря. В то же время люди, которых она встречает впервые, вроде Мюриэль, сразу видят в Фанне заблудшую душу. Наверное, она и есть заблудшая душа. Наверное, это общий людской удел, сбившись с пути, остаться в одиночестве. Поистине, такие мысли пробирают до костей не хуже тумана. Да и сам туман тоже делает свое промозглое дело. И мостовая грязна, и камни ее осклизлы. Тут не до разговоров. «Да, Майлз», — произнесла Фанни, оборачиваясь и на мгновение отгибая меховой воротник, что прикрывал ее рот. Ей показалось, что Майлз дозрел до некой речи, первые слова которой она пропустила мимо ушей. Так и было, но Майлз повторил свою речь сначала. «Нечего удивляться, Фанни», — произнес он, воспрянув при виде автомобиля, чувствуя, что должен объяснить поведение сестры и заодно сделать Фанни строгое наставление что Мюриэль встретила тебя, так сказать, по одёжке, что приняла за ту, кем ты, как мне хочется верить, не являешься. Тот факт, что Мэнби по-прежнему тебе служит, укрепляет меня в этой вере». Несколько секунд Фанни молчала. Затем, искоса взглянув на Хислу, чуть улыбнулась и спросила. «Ты огорчен? «Огорчен Фанни? Чем?» «Тем, что спасать меня нет нужды», — ответила Фанни, решив, как видно, остаться верной себе до конца. То есть смущать, дезориентировать и причинять беспокойство.